Глава 59. Арина. Мой первый отпуск за границей и первое море я запомню надолго, потому что очень уж много всего случилось в первый раз. Первое свидание, первое удовольствие в кустах, первое как саки. Да-да, в предпоследний день отдыха моих детей покрыла алыми пятнами и поднялась высокая температура. А до этого они еще и капризничали пару дней. Так что нам с Матвеем не то, что не удалось наладить наши отношения, а скорее наоборот. Мы виделись редко, так как решили все же попробовать отплавать и отзагорать на полную. Точнее, по большей части отпускали меня. Ну а потом местная медицина подтвердила саки Это такая хрень, которую в народе окрестили турецкой ветрянкой. И хоть у детей все проходило в легкой форме со слов врачей, я все равно посидела и спереживалась, переживалась, сбросила несколько кило. Ну, последнее даже в плюс, я бы сказала. И хоть дети не мучились так сильно, как многие другие, судя по фото в интернете. Да-да, конечно, я полезла все проверять и искать. Все равно было страшно. Бедные мои мальчишки. Наши бабушки орали белугами о том, что нечего было таких маленьких вести на море. Турецкие врачи успокаивали меня, что теперь у детей иммунитет на всю жизнь, и можно не переживать, что это неизбежно, и как хорошо, что они переболели сейчас и в легкой форме. А я, сидя в море и наслаждаясь последним денечком, винила себя, что это я плохая мать, что я подвергла детей риску, что я... «Арина, на, держи тебе коктейль. Я туда попросила алкоголя добавить. Ты же уже не кормишь. И прекращай себя корить. Женя, не подходи ко мне, вдруг я заразная». Муромская лишь отмахнулась. Потом прочитала мне лекцию, что она ветрянкой болела, и Саки, тоже в том году здесь же. Так что у нее иммунитет. Прекращай себя съедать. Выпей лучше вот этой бормотухи. Она тут у них, ну, очень вкусная. Я тоже глотнула, ты только Саше не говори. Но мне жуть как захотелось, просто доколик». Она покосилась в сторону своего мужа. «Интересно, а что его вообще способно вывести из себя?» Хотя я видела, как он втихаря поставил на место одну женщину, что громко рассуждала, что таким как Женя, кто пузо свое выпячивает на весь белый свет, вообще рожать нельзя. Не знаю, что он ей сказал». Но эту женщину тут я больше не видела. Жуть. Как такая, как Евгения, живет с ним? Он же как маньяк. Тяжело вздохнула. Если бы мы не поехали... Если бы вы не поехали, то дети заболели бы постарше. Там уже мучения и все такое. А тут сутки температуры и все. Во всем надо искать плюсы. Тем более глянь, какой у вас папа молодец. Не сбежал. «Тебя отпускает. Когда ты еще в море поплаваешь?» «Вот именно, что у нас тут нарисовался отец года. Я даже удивилась. Все же ситуация и правда экстренная. Пока дети температурили, я от них ни на шаг двое суток не отходила. Вот меня и выпихнули сейчас поплавать, снять негатив. Ну как у вас все? Арина, вы такая красивая пара. Обязательно дай ему шанс». Я все твои истории пересмотрела, понимаю твои чувства. У тебя есть блок, не переживай. И не бери себе в голову чушь про неравенство. Меня Муромский тоже едва ли не с помойки подобрал с братом. И ничего, живем как-то». Она подмигнула мне, ласково поглаживая животик. «Да, Женя рассказала мне их удивительную историю. Тем более я не могла поверить, что этот Саша способен на подобное». Я бы с таким не смогла. Глядя на море, поняла, что Женя не совсем верно оценивает ситуацию. Точнее, сказала ей, «Да, у нас основная проблема в моем блоге. Матвей против. Запрещает показывать его, детей. Вообще не хочет, чтобы я этим занималась. А я больше ничего не умею». «Сесть ему на шею? Да, можно найти новую профессию». Но мне, правда, нравится это. Со злости жахнула пол коктейля разом. Приятное тепло разлилось по телу, а на языке осталась терпкая послевкусие. Реально очень вкусно. Женя ответила. Ну, тогда он должен понять и принять. Поговори с ним. Да я пробовала. И я, правда, пробовала. Эти дни мы много находились вместе и часто общались. Все же дети и их болезни сближают. Я искренне пыталась объяснить ему все, как блок для меня важен, как он стал важен для многих девушек, но в ответ слышала лишь, что таких, как я, много, и всегда найдется та или тот, кто может помочь неприкаянным мамским душам. В какой-то момент эта тема закрылась, и я надеялась, что она больше в таком ключе не поднимется, по крайней мере. «Мне очень бы хотелось, чтобы Матвей оставил все как есть. Пусть просто ворчит, просто возмущается, запрещает себя показывать, ведь имеет полное право, а я буду работать дальше». Да, это был бы самый идеальный вариант. В итоге мы тепло попрощались с Женей. Они продлевали отдых и улетали после нас. Договорились потом встретиться в столице. Она поддержала меня и настаивала на том, что все будет хорошо. Я же попрощалась с морем, готовая ехать навстречу серым будням. Все же, несмотря на коксаки, настроение у меня было боевое. Думаю, этот отдых я запомню надолго. В хорошем ключе.